наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие десятое. Беспосадочный перелет Париж-Лондон-Париж на самодельных крыльях. День пятый. Оле-оле! Раз-раз-раз-раз. С вами «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Это я. Мы продолжаем репортаж о моем полете Из очень хорошего ресторанчика на Эйфелевой башне Это все, конечно, корреспондент должен был рассказывать Но он сейчас очень-очень занят Ну, честно, короче, пописать он отошел Сейчас вернется Эй, горсон, иди сюда Вот че ты там ходишь? Ты видишь, что у месье не налито? А я тебя как учил? Чтобы все время было налито. Все, давай, давай. Исполняй, быстро. О, корреспондент. Давай, мы уже в эфире. Мой, мой, мой... Мы начинаем репортаж о пятом дне Это а... я уже рассказал А что я тогда должен говорить? А, ничего Хочешь анекдот расскажи А хочешь так выпьем Ага, кою За ваш полет Какой полет? Вам же сейчас лететь О, корреспондент Ты гей Да, я тебя Пацан У -у -у Молодец, за тебя И полетел Счастливый полет Кухонюк, кр крылья забыли Да перестань, зачем мне сейчас Пешком полечу <fa> Это же окно. Ну и хорошо <пох sociedad> ой, ой, мы, мы заканчиваем Цикл репортажей о падении иконика Фёдорова с Эйфелевой башней в Сену. Ну то есть он не сразу в Сену упал, он сначала на мостовую и уже от неё отскочил в воду. Его сейчас там по грамме выловят и сюда принесут. А мы продолжим. Конечно, перелёт Париж, Лондон, Париж не состоялся. Но конечная цель достигнута. Мы в Париже. вопрос есть? Париж. Месье Сильвупле О, нам счет принесли Дорогие друзья Сенсация Конюх не долетел до Лондона Зато он установил другой потрясающий рекорд За пять дней подготовки Он выпил 29 девять литров конюху Я горжусь Я горжусь, что там есть и мои четыреста грамм Что ты на меня смотришь? Кто будет платить? Пушкин! Понял? А? не verstehen. Это вам за 812 год. Наша Останкинская башня выше вашей Эйфелевой в два раза. Булял! А как горит? И вот едут, едут по Парижу наши казаки. Ура!